Глава 4 Олень и Олениха. «У судьбы большие планы на тех, кто спасается от неминуемой смерти». Мастер Мераль. Оревмутский королевский лекарь. Дорик открыл глаза, и первое, что он увидел – маленький кусочек ночного неба в узком оконце бойницы в большой королевской опочивальне, в которой он лежал на длинном мягком ложе у самой стены. Заглядывавшая в оконцы молодая луна ярко освещала висевшие в небе рваные облака, отчего те выглядели как-то по-особенному зловеще. Голова казалась тяжелой. Правой рукой принц облокотился на стену и попытался привстать. Каменная кладка приятно холодила руку, и Дорик понял, что жар спал. Зато было трудно дышать. При каждом вздохе грудь отдавала болью. Принц приложил левую руку к ребрам и ощутил под белой рубахой тугую повязку, которая не давала набрать ему полные легкие воздуха. Ее недавно наложил королевский лекарь, мастер Мераль, пожилой мужчина с морщинистым лицом и седыми длинными волосами, одетый в длинную белую мантию, украшенную символами гильдии лекарей, алхимиков и звездочётов. Осматривая Дорика и нанося на грубые рубцы зашитые раны лечебную, источавшую благовоние сантерийских лепестков мазь светло-коричневого цвета, лекарь порадовался, что швы после первой перевязки не загноились. И это является положительным симптомом. Принц идет на поправку. «Раны удивительно быстро заживают», – заметил мастер Мерль, наклонившись над Дориком так низко что свисавший с его шеи на серебряной цепочке медальон с изображением трех восьмиконечных звезд, символом гильдии, означавших три основных вида ее деятельности, целителей, алхимиков и астрологов, коснулся груди принца. «Прямо как на каком-нибудь земле пашце, простите, ваше высочество, которому собака разорвала бок, а он уже через седмицу опять пашет землю. На простолюдинах удивительным образом все быстро зарастает» как на собаках, не то что у высших сословий. Но вас, мой принц, явно хранит небо. Если бы олень взял чуть ниже или левее, то вы бы не выжили. Так что вам повезло. Наверняка на вас у судьбы есть большие планы, принц Дорик. Повезло так повезло. Дорик сделал попытку улыбнуться, но улыбка из-за приступа боли получилась натянутой старческий поскрипывающий голос лекаря, мягкий и убедительный, полный мудрости накопленных знаний и большого жизненного опыта, убаюкивал. Принцу опять захотелось погрузиться в сон. «И многим таким везунчикам, как я, по-вашему, олени распарывают животы, мастер Мераль». «Но ведь он же не распорол дорогой мой принц. Ну, пара ребер сломана, но раны неглубокие». Говорю же вам, что если бы удар пришелся чуть ниже, ваши внутренности были бы на рогах. Чуть левее рога были бы в ваших легких. Это не просто везение. В этом я вижу волю высших сил. Всегда берегущих жизни тех, кто предназначен судьбой для чего-то большего. А теперь вам нужен покой. Невозможно, мастер Мэрель. «За окном полная луна. Королевская охота окончена. Значит, вечером во дворце пир, и я не могу его пропустить». Дорик снова попытался пристать со своего ложа, но невольно зажмурил глаза от боли. Он попытался вдохнуть полной грудью, и вновь боль прошлась по всему телу. Лекарь неодобрительно покачал головой. «Я же говорил, вам нужен покой». «Все равно, я должен идти». «Думаю, ваша матушка не одобрит это. Если вы больной, появитесь на Перу». Я и так пролежал здесь достаточно долго. Принц снова прищурил глаза от боли. «Меня должны видеть. Видеть, что я в полном порядке». Мастер Мераль нахмурился. «Наоборот, ваше высочество». Было бы лучше, если бы вас не видели. В таком состоянии. Нет, что бы там ни было, я должен быть на закрытии королевской охоты. Перетяните меня потуже и дайте что-нибудь из ваших снадобий, чтобы притупить боль. Лекарь пожал плечами, но подчинился. Воспоминания о тугой перевязке, которую он сделал, приносили сейчас Дорику такую же боль, как и каждый глубокий вдох. Принц смотрел в окошко бойницы на яркую луну и крепился. Сейчас он был один и мог позволить себе постанать Но лишь потому, что рядом не было никого. Прямо перед его глазами в глубине покоя виднелась широкая дверь, ведущая в длинный коридор, который, в свою очередь, вел в главный дворцовый зал матуны королевского дворца Аревмута. Сейчас там шел пир. Шум громкой музыки и смеха доносился даже сюда, в королевский покой, где лежал Дорик. Эти звуки раздражали раненого принца. Казалось, они словно заманивали очередного пьяницу на веселую попойку в уличном трактире. Дорик усмехнулся. Как он мог сравнить пир в королевском дворце с попойкой в трактире? Тем не менее, ему следовало пройти туда, на пир. Туда, как герою, прошедшей оленьей охоты. Хорошо еще, что он отослал от себя всех слуг, которые, собственно, не должны были оставлять раненого принца одного. И по распоряжению короля никуда его не пускать. Но Дорик настоял. Иначе как бы он покинул эти покои? Принц сел на ложе, встал и постановая оделся в нарядную одежду для пира. Черную с серебряными разводами рубаху. Алые штаны, коричневые полусапожки. Прицепил к широкому шелковому поясу короткий парадный кинжал в золотых ножнах. На шею надел золотой медальон с изображением перекрещенных колосьев пшеницы. Символа королевского рода на И пошел к двери. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. Но Дорик одернул себя. «Хватит!» «Там, за этими дверями...» Он должен казаться совсем другим. Ни одним жестом и стоном не показывать свои раны. Пройдя, вернее, проковыляв по коридору, ведущему в пиршественный зал, Дорик остановился у самого входа. Сделал короткий вдох. Сосчитал три-два-один и открыл резную дубовую дверь». Вход, через который он вошел, был боковым для прислуги и не являлся парадным. Но как только в проеме показался Дорик, весь зал тут же замер и затих. Музыка, гремевшая повсюду, замолкла. Сотни взглядов устремились в сторону принца. Здесь была вся высшая знать королевства Аревмут, расположившаяся вдоль длинных столов, Со всевозможной снедью и приправами. Зал был переполнен. Завершение ежегодной королевской охоты всегда заканчивалось пиром. Это было старой традицией для всех королевств Срединного Нагорья. Размах нынешнего пира подчеркивал особое значение прошедшей в этом году охоты. Дорик окинул глазами многолюдный зал и взгляд остановился на противоположной стороне. Там, за небольшим прямоугольным столом, считавшимся королевским, сидел лишь один человек. Его сиреневый бархатный наряд был украшен золотыми нитями. Он был первым, кто нарушил тишину в зале, возникшую при появлении Дорика. Вытянув ладони прямо перед собой, молодой человек медленно захлопал в них. И когда все, находившиеся в помещении, присоединились к овации, торжественно объявил приветствуем моего родного брата, несокрушимого и отважного Дорика Нанаскелла, принца и лучшего охотника королевства. Брат, проходи ко мне и садись рядом. Нам есть что отметить сегодня. Под несмолкающие аплодисменты и устремленные на него взгляды, Дорик прошел через весь зал к королевскому столу. Каждый шаг болезненно отдавался эхом во всем теле. Снадобье данное лекарем, лишь частично притупляло боль. Но принц шел уверенно. Его шаг был тверд, спина казалась прямой. Поэтому никто не заметил его мучений. «Брат мой!» Старший принц вышел из-за стола и чуть приобнял Дорика, отчего по его телу прошлась новая волна боли. «Знаю, тебе пришлось нелегко». «Но я рад, что ты опять на ногах. Когда тебя принесли с охоты раненым, мы все изрядно обеспокоились». Не стоило, Трибор. На этот раз улыбка Дорика была совершенно искренней. «Наш лекарь, мастер Мераль, сказал, что я поправлюсь чрезвычайно быстро. И вообще, моя рана пустяк». Принц аккуратно присел за стол рядом. «Налей-ка мне, брат, вина». Что-то в горле сильно пересохло от общения с нашим стариком. «Стариком!» Так они привыкли называть старого лекаря мастера Мерля еще с детства. Трибор прищелкнул пальцами и повелительно показал подбежавшему слуге на пустой кубок. Подождав, когда золотой сосуд наполнится темно-красным, как кровь из шейной вены вином, Старший принц поднял руку и после установления тишины в зале громко произнес. «Наши верные подданные и мои верные друзья! Я поднимаю этот кубок дорогого, маританского вина за моего родного брата. Вместе с ним мы завершили великую королевскую охоту. Строки о нашем сегодняшнем трофее будут занесены на странице Равелианской книги побед» которую вписываются достижения всех королевств Срединного Нагорья. Наши с братом имена войдут в историю. Уверен, Равелянская книга будет храниться в наших руках еще много поколений, прославляя мощь, непоколебимый дух, мужественность и стойкость людей аревмута Поднимем же теперь кубки и выпьем за наши трофеи, за наши победы и за нашего короля, «Громерика справедливого!» Принц Трибор приподнял свой кубок над головой и тут же, как по команде, весь зал встал. «За, За короля, короля Громерика! За, За принца, принца Трибора! За принца Дорика! Дорика!» Громко проревела толпа. В зале вновь полилась музыка. Вино опять потекло рекой. Шум веселых голосов снова заполнил своды огромного помещения. Трибор. «И все-таки я завалил того оленя», — тихо произнес Дорик, потирая грудь и вместе месте ранения там, где была наложена повязка. «Хотя и был ранен». «Ну а я его добил», — старший принц с улыбкой приобнял брата. «Знаешь, я появился как раз тогда, когда олень налетел на тебя. Ты потерял сознание, но зверь был еще жив. Упав совсем рядом с тобой, он хрипел, дрыгал копытами». Пытался прийти в себя и встать. А в грудь у него была вот такая брешь от твоего топора. Трибор развел руки в стороны. Крови было море. Олень был еще опасен. Мне показалось, что я видел в голове оленя белую стрелу. Белая стрела? Нет, тебе показалось, стрелы не было. Олень хрипел и мучился, я перерезал ему горло. Так что, хотя первым нанес ему рану ты, добил его, все-таки я. Войдем в историю вместе. И Трибор подмигнул младшему брату и тут же быстро, как ни в чем не бывало, продолжил. Ты знаешь, кроме этого трофея мне достался еще один. И какой? Одним выстрелом мне удалось завалить сразу двух. Старший принц показал одновременно указательный и средний палец. Двух зверей! «Хочешь знать, как это у меня получилось?» «Конечно, хочу», — удивился Дорик. «Интересно будет тебя послушать. Расскажи, как можно одним выстрелом поразить сразу две цели». но как две?» «Выстрел был один. Я смог первым же выстрелом убить беременную олениху. Похоже, самку, того огромного оленя, туша которого и украсила нашу охоту». Ей оставалось совсем немного, чтобы разрешиться от бремени, но она не успела. Вернее, успела, но сделала это во время своей смерти. Просто бедное животное не прожило достаточно долго, поэтому олененок, мой трофей, задохнулся. «Это было возле плоской горы», — поморщившись как от боли, — сказал Дорик. «Откуда ты знаешь? Неужели об этом уже говорят?» Глаза Трибора загорелись надеждой. «Убить две добычи одной стрелой? Разве это не замечательно?» «Не думаю. Ведь это был не сам олень, а всего лишь его беременная самка. И люди вряд ли станут прославлять такой выстрел. «Тогда как вообще ты о нем знаешь?» «Потому что мы проходили мимо этой оленихи. Она еле двигалась. И мы...» Оставили ее в покое именно из-за того, что она вскоре должна была разрешиться от бремени. Вы не стали стрелять? Нет. К тому же, если ты убиваешь еще не родившееся существо, это не добавляет благородства и гордости никому. И не имеет значения, кто это. Человек или животное. Дорик, ты читаешь норовоучение, словно наш отец. Трибор, я серьезно. «Лучше уж никому не говори про беременную олениху и про свой выстрел!» «Так я уже все рассказал!» И старший брат Дорика опять развел руками, словно пытаясь охватить ими весь зал. С улыбкой он кивнул на пирующих. «Про эту олениху! В самом начале пира нам подали из нее Жаркое, и все уже знают о моем трофее!» В голосе Трибора послышалось сомнение. Но он говорил, словно успокаивая самого себя. «Я не вижу в своем выстреле в эту олениху ничего неблагородного и предрассудительного. Ты слишком помешан на своей охотничьей гордости, Дорик». «Что ж, Трибор, мне больше нечего сказать, но я останусь при своем мнении». «Прекрати, Дорик! Не будь таким занудным, ты же не наш отец!» «Отец? Почему его здесь нет?» Видя недовольство брата, Дорик счел нужным сменить тему. «Почему на Перу нет отца?» «Спроси об этом самого себя!» Трибор усмехнулся. «Он не спал из-за тебя несколько дней и всю последнюю ночь. Когда тебя принесли раненым, он не отходил от твоего ложа, пока лекарь не объявил, что жизнь принца вне опасности. Но на Перу король был, открыл пиршество торжественным словом, Выпил за королевскую охоту, за книгу Равелян и за нас с тобой. А потом удалился отдыхать. Что делать? Король стареет. И стал быстро уставать. Хорошо, Трибор. Я, наверное, последую королевскому примеру и не буду надолго задерживаться на празднике. Старик напоил меня своим снадобьем. Оно помогло от боли. Но теперь действие лекарства проходит. Болит все тело. Голова раскалывается, к тому же опять хочется спать. «Конечно!» — Можешь идти. — Но, кстати, почему на Перу нет твоих друзей, которые помогали тебе в охоте? Дорик пожал плечами. — Наверное, они думали, что я не смогу встать с постели, и потому не пришли. Не хотели появляться на пиршестве без меня. Слуги сказали, что они в каминном зале. — Мог бы позвать их сюда, если уж пришел сам. В голосе Трибора прозвучала обида. Дорик приобнял старшего брата. Трибор, не обижайся. Пойми, наконец, что мне тяжело сидеть на перу. Я ведь даже пояс, из-за которого мне тяжело дышать, не могу ослабить. Так как на меня все смотрят. А я не хочу, чтобы все видели, как я страдаю от ран. И вернуться в свои покои тоже не могу. Мне надо навестить своих друзей. Без них я был бы, наверное, уже мертв. В общем, брат мой, сейчас я просто хочу спрятаться ото всех. Сюда я пришел только из-за тебя, из-за отца и еще из-за долга. Понимаю тебя, Дорик. Голос Трибора посерьезнел. Ты идешь навестить друзей, но перед этим попробуй хоть эту запеченную утку с черносливом. Тебе надо подкрепиться. Что ж, от утки я, пожалуй, не откажусь. Слабо улыбнулся младший принц. А то вдруг еще и в самом деле не доберусь до каминного зала. «Да, и пожалуйста, плесни мне еще маританского вина».